послушай моё сокровище сказал балу никто здесь не будет удерживать тебя ни словом не делом смотри сам кто станет спорить с хозяином джунглей я видел как ты играл вон там белыми камешками когда был маленьким лягушонком И Багира, которая и отдала за тебя Молодого, только что убитого буйвола, Видела тебя тоже. После того смотра остались только мы одни, Ибо твоя приемная мать умерла, Умер и твой приемный отец. Старой волчьей стаи давно уже нет, Ты сам знаешь, чем кончил Шерхан, Акел уже убили дикие собаки. Они погубили бы и всю сионийскую стаю, Если бы не твои мудрость и сила. Остались только старики. И уже не детеныш просит позволений у стаи, Но хозяин джунглей избирает новый путь. Кто станет спорить с человеком и его обычаями? «А как же Багира и Буйвол, который выкупил меня?» — сказал Маугли. «Мне не хотелось бы». Его слова были прерваны ревом и треском в чаще под горой, и появилась Багира, легкая, сильная и грозная, как всегда. «Вот почему», — сказала пантера, вытягивая вперед окровавленную правую лапу. вот почему я не приходила охота была долгая но теперь он лежит убитый в кустах буйвол по второму году тот буйвол который освободит тебя маленький брат все долги уплачены теперь сполна что же касается остального то я скажу то же что и балуху Она лизнула ногу Маугли. «Не забывай, что Багира любила тебя!» Крикнула она и скачками понеслась прочь. У подножия холма она снова крикнула громко и протяжно. «Доброй охоты на новом пути, хозяин джунглей! Не забывай, что Багира любила тебя!» «Ты слышал?» — сказал Балу. «Больше ничего не будет. Ступай теперь. Но сначала подойди ко мне. О, мудрый маленький лягушонок, подойди ко мне». «Нелегко сбрасывать кожу», — сказал Кааааа. ма угли в это время рыдал и рыдал хуткнувшись с головой в бок слепого медведя и обняв его за шею а балу все пытался лизнуть его ноги звезды редеют сказал серый брат нюхая предрассветный ветерок где мы заляжем сегодня отныне мы пойдем по новому пути и И это последний из рассказов о Маугли Запись аудиокниги произведена студией Арис в 2004 году, читал Вячеслав Герасимов.